Глава 63. «Ну что, ты готова?» Спрашивает меня с улыбкой Максима, я радостно киваю. «Скоро отправление нашего поезда, надо обязательно успеть. Мы закрываем номер». Не рассыпляя рук, идем к лифту, хотя меня почему-то тянет взглянуть на лестницу. Молодые вроде, но эта проклятая привычка идти по самому простому пути преследует человечество уже много веков. Нажимаю кнопку лифта, но слышу, что кто-то уже сел в него. Ничего, подождем. Тем более, что Максим решил прижать меня к себе и зарыться во влажные после душа волосы, а потом и вовсе поиграть в нашу любимую игру. Человек на 80% состоит из воды. Водой покрыта около 71% поверхности земли. Усмехаюсь я и слышу звон лифта, перевожу взгляд с любимых счастливых глаз на двери. А шмели жужжат все сильнее. Двери открываются, и кровь тут же стынет в жилах. Не может быть, только не сейчас. Максим резко дергает меня в сторону, хочет сбежать, но бесполезно. Пара движений, несколько грубых ударов, толчков и я валюсь у стены, держа за голову и сквозь слезы смотрю, как его скручивают парни из команды спецназа. Он не виноват, он ни в чем не виноват. Скакивая на ноги, кричу я, но меня не видят, не слышат, я по стою место и внутри пусто, темнота. Я проваливаюсь в нее, лечу все глубже, ощущаю, как болезненно ноет сердце. Они ведут его в сторону лестниц. Я прихожу в себя и бегу за ними, подняв два рюкзака. Нет, нет, все это глупости. Как это вообще? Кто это вообще такие? Стойте, кричу я в коридоре голые стены разносят мой крик. Максим свисает с рук парней в черном, они просто оглушили его несколькими ударами. Он тоже дурак сопротивляться начал. Одного ударил а теперь сам без сознания. «Светлана Игоревна, вас внизу ждет машина. Вам стоит пройти и сесть в нее», говорит мне строгим тоном один из офицеров, а я мотаю головой. «Он не виноват, он защищал меня! Меня! Понимаете? В этом разберется суд». И дает мне фразу другое, не оглядываясь, они практически уносят Максима. А меня трясет. Хватаюсь за перила и шумно дышу, в который раз углатывая тошноту. «Пиздец, просто пиздец!» В голове шумит кровь, словно сломанный телевизор, и я просто не понимаю. Не понимаю, почему нас нашли так быстро, почему не предъявили обвинения, просто изб... Максима как какого-то террориста? Кто им дал право избивать невинных граждан? Кто им дал право забирать любовь всей моей жизни? Суд, значит, а внизу, значит, машина. Отец ждет, что я просто приду к нему и сдамся на радость извращенных фантазий. Не дождется, вот что. Утираю слезы, собираю растрепавшиеся волосы в хвост и иду вниз. Администратор упорно делает вид, что ничего не происходит. В таком случае и я не считаю нужным с ним прощаться. Выхожу на крыльцо и вижу, как Макса буквально закидывают в большой патриот с мигалками. А неподалеку, прислонившись к своему лексусу, стоит Андронов. Курит и наблюдает. Скотина. Почему он здесь? Почему ведет себя так спокойно? Почему не зовет меня, когда касается взглядом? Меня пробирает дрожь. Хочется проснуться и забыть все, как страшный сон. Сесть в поезд и под мирный стук колес и мчаться навстречу свободе. Но удары сердца не напоминают мертвый стук колес. Скорее, несущийся на скорости локомотив. и Я невольно делаю судорожный вдох, старошась, что... Оно выскочит из груди настолько мне накрывает ужас. Что делать-то? Что, твою мать, делать? Ну и подходить к отцу я не собираюсь. «Не хочу пользоваться его подачками. Есть законы, я буду свидетелем. Я вытащу Макса. Он ни в чем не виноват». Именно с этими мыслями я поворачиваю в сторону и сначала иду спокойно, чувствуя на себя озлобленный и вместе с тем насмешливый взгляд, а затем просто бегу. Бегу от его снисходительности. Именно этим словом прекрасно можно описать нынешнее выражение лица Андронова. Бегу, срывая дыхание, чувствую, понимаю, что именно он согнал сюда спецназ. Следуя букве закона или за меня? Что движет этим холодным, продуманным, как робот-человеком? Бреду по городу, не разбирая дороги лиц прохожих, пытаясь понять, как действовать дальше. В ближайшем кафе размазываю салат по тарелке и невольно смотрю на висящие на желтой стене часы. Девять вечера. Именно сейчас мы с Максимом могли сидеть в поезде и смотреть, как отдаляется Москва с ее пробками и суматохой. А теперь я здесь, одна и совершенно потеряна. У вас все в порядке. Спрашивает девушка с короткой стрижкой на черных волосах. «Зачем только? Неужели кому-то есть у меня тело?» «Не совсем». Вежливо улыбаюсь я, показывая, что разговор для меня окончен, но она оказывается настойчива. «Если нужна помощь или, ну...» Она озирается. «Работа, ты скажи». «Какая работа?» «Не понимаю я, а потом до меня доходит, когда она закатывает глаза». «Вот так сюрприз! Не успеешь в Москве остаться одна?» «Тебя уже принимает будущую звезду публичного дома». Нет, работа мне не нужна. Лучше скажи, где найти адвоката нормального. Адвоката? Удивленно вскидывает она брови и уже с интересом смотрит на меня, и даже нагло садится напротив. Беременная парень не хочет платить элементы? Вот это предложение сразу и в лоб. Не совсем, Хмурися. Не нужно вытащить парня из тюрьмы. Ого! Откидывается она на спинку стула и задает очередной дебильный вопрос. Из-за наркоты? «Нет!» Уже раздраженно кидаю фразу и хочу встать, но она одеживает меня за руку. «Стой, не кипиши, посиди здесь. Сейчас придет Костик, он...» сутенёр, догадываюсь я, и она пожимает плечами. «Он разносторонняя личность. Неинтересно». «Слушай!» — более резко говорит она. «Ты вроде девка не глупая, я предлагаю помощь. А во что мне это обойдется?» «А мне твои золотые серьги понравились». Тут же без напряга заявляет она. «Поговори с Костей, он в городе многих знает». «Много под кого девушек подкладывал?» Задаю я новый извительный вопрос и сама себе удивляюсь. «Откуда столько желчи?» «Злюсь, обижаюсь на весь мир». «Не без этого!» С хитрой улыбкой она кивает куда-то в сторону. За барной стойкой сидит мужчина и слютует мне бокалом пива. Отворачиваюсь. «Мне больше заняться нечем, как с сутенерами общаться». Официантка убегает. Краем глаза вижу, как она что-то ему объясняет. И спустя минуту он шлепает ее по заду ладонью и отправляет работать. Затем поднимается во весь свой рост, одергивает спортивный пиджак, и расслабленная походка идет ко мне. «Почему я еще здесь?» Почему просто не уйду отсюда, просто идти некуда? Просто страх одиночества и бессилия овладевает существом все сильнее. А он вроде и на сатинера не похож, обычный за сорок, симпатичный даже. И если не смотреть на чуть покрасневшие глаза, ясно, что не высыпается, или алкаш. «Вы дочь Андронова», — без предисловия начинает говорить он, садится напротив, и я расширяю от удивления глаза. «Откуда?» — киваю. «Я знал вашу мать. Давно».